Глава восьмая. «Скажи, Руслан...» Императрица уже успела успокоиться и снова надела свою ледяную маску. «Ты когда-нибудь слышал о башнях Ордена?» «Да, читал о них», — кивнул я. «Не только читал, но и побывал в парочке. Но девушке знать об этом не стоит. Одна из башен принадлежит императорскому роду», сказала Анастасия. «О, прикольно! Интересная, какая из девяти?» «Наверное, ледяная башня. Она как раз должна быть где-то в этой области. Каждая из башен Ордена связана с разломом, который соединяет наш мир с Этерном. Это древнее сооружение, настоящее святилище магии. Мы открываем ее раз в три года», — продолжала императрица. «Через неделю наступит день открытия. Я бы хотела, чтобы ты присоединился к экспедиционной группе. Это будет короткое путешествие». Оно не займет больше дня. Анастасия вторая замолчала и выжидающе посмотрела на меня. Неужели она думает, что столь скудной информации мне хватит? И зачем мне присоединяться к этой группе? Спросил я. На самом деле для меня все уже очевидно и даже очень выгодно. Но показывать свою осведомленность не стоит. Для тебя будет миссия, важно изрекла Анастасия. Какая миссия? Я могу узнать, что вы от меня требуете? Я с трудом держал серьезную мину. Императрица поджала губы, но, наконец, соизволила объясниться. «В гробнице есть комната, в которую может войти лишь человек с исключительным потенциалом», — сказала она. «Я хочу, чтобы ты вошел туда и принес мне один артефакт. Крайне важный артефакт, который может повлиять на судьбу нашей страны». «Да, так и думал, она хочет попасть в зал реликвий башни. ха, -ха это же прекрасно!» «С моим двойным источником я смогу забрать не один артефакт, а два». Императрица держала паузу, как будто ожидала, что я сейчас начну ее жарко благодарить за оказанное доверие. «Ладно», — пожал я плечами. «А что мне за это будет?» Анастасия удивленно подняла брови. «Ты получишь мою признательность. Это помимо того, что ты совершишь великое дело. Благодаря добытому тобой артефакту мы сможем решить ряд глобальных проблем. Разве этого недостаточно?» «Не», — хмыкнул я. «Поищите кого-то другого». Кажется, Анастасия II слегка растерялась. Она явно не привыкла к отказам. Насколько я знаю, в башнях довольно опасно. «Разве нет?» — вопросительно посмотрел на нее. «И зачем мне туда лезть?» «Просто ради вашей благодарности. Уж увольте, но я откажусь». Императрица молчала, переваривая мою дерзость. Хотя ее можно понять. Думаю, большинство других магов империи и правда начали бы искренне ее благодарить. «Что ты хочешь?» — наконец спросила она. «Деньги? Артефакт?» Девушка скривилась и добавила. «Открыто помочь твоему роду я не смогу. Твое участие будет засекречено. Это не обсуждается». Я мысленно хмыкнул. На всякий случай надо будет настоять на обоюдном контракте и внести туда пункт о ненападении, а то решит еще убрать меня как лишнего свидетеля. Мне нужен мозг кристаллической обезьяны, прямо заявил я. За него я готов рискнуть жизнью и отправиться в ваше подземелье. Анастасия нахмурилась. Это подземелье, как ты выразился, не опасно. Оно исследовано вдоль и поперек. Тебе ничего не будет там угрожать. «Уверены?» – приподнял я брови. «Вы даете слово, что во время экспедиции ничего не случится?» Императрица сжала губы, но промолчала. Встала, подошла к столу и села за него. Затем достала ноутбук и начала кому-то писать. Надеюсь, она найдет мозг кристаллической обезьяны. В таком случае останется последний ингредиент – центральное око трехглазого грифа. И то с ним не должно возникнуть проблем. Прошло около трех минут. Императрица закрыла ноутбук и спокойно произнесла. «Я согласна. В хранилище рода остался один мозг кристаллической обезьяны. Но зачем он тебе? Этот ингредиент давно забыт. Его использовали в древних ритуалах. Вот поэтому он мне и нужен». Я печально улыбнулся. «На моем роду лежит родовое проклятие Харивского. Оно давит на Юсуповых десятилетиями». «Наши дети рождаются уже проклятыми. Самый младший, трехлетний, лежит в больнице почти с рождения». В глазах Анастасии промелькнула жалость. «Я не знала», – прошептала она. «Вы и не могли знать», – отозвался я. «Мой род не афиширует это, и я прошу сохранить все в тайне. Мы нашли способ снять проклятие, но нам нужен мозг кристаллической обезьяны». «Я поняла твои мотивы», – тихо сказала она. «Значит, ты согласен участвовать?» «Да, но сначала давайте заключим контракт. Я и сама хотела тебе предложить», — оживилась Анастасия. «Ты должен подписать договор о неразглашении. Ни одно слово о том, что произошло тут, не должно покинуть стены кабинета. Ни одно слово, ты понял?» Анастасия сердито посмотрела на меня, ее уши слегка покраснели. «Вспомнила, как я шутил над ней. Разумеется», — кивнул я. Но тогда и ваши обязательства должны быть включены в контракт. Вы передаете мне мозг кристаллической обезьяны, обеспечиваете защиту во время экспедиции и не устраняете меня после выполнения задания». «Что?» — взвелась она. «Да как ты посмел так подумать? Да я...» «Это всего лишь предосторожность», — перебил я, поднимая руку. «Не сердитесь, Ваше Величество. Мне нужно быть уверенным, что я останусь жив после экспедиции». «Для меня это важно». Анастасия выдохнула, вернула ледяную маску и устало сказала. «Хорошо, Руслан. Мы подпишем договор. Сейчас». В следующие пять минут мы составляли магический контракт. У Анастасии, разумеется, все было под рукой. Специальная бумага, чернила, артефакт, печать. Сначала она рассчитывала, что подписывать буду только я, и лишь под пунктом о неразглашении». Пришлось ей посылать слугу за личной печатью. Когда договор был заключен, я вежливо поднялся, поклонился и направился к выходу. Кабинет императрицы Как только дверь за наглым юношей закрылась, Анастасия осталась сидеть в тишине. Прошло полминуты, она все еще смотрела в сторону двери, откуда вышел Руслан. «Каков наглец!» – процедила она, скривив губы. На стене справа замерцали руны. Беззвучно открылась потайная дверь, и из нее вышел высокий старик с сединой, ухмыляющийся во все лицо. «Дедушка!» – возмутилась Анастасия. «Почему ты смеешься?» «Этот парень мне нравится!» – хохотнул старик. «Мало осталось людей, которые узнали бы в нем Александра IV, старого императора, который правил страной еще до отца Анастасии. Официально Александр считается мертвым». «Да, он мне определенно нравится», – добавил он и не торопясь опустился в кресло. «Он наглый, высокомерный и невоспитанный», – выплюнула Анастасия, – «самодовольный индюк. Да как он посмел подумать, что я, что я...» что я попрошу его зачать мне ребенка, это же...» Слова у нее закончились. Волна возмущения накрыла ее с головой. Она даже привстала, снова выпустив волну ледяной энергии. Старик запрокинул голову и расхохотался. «О да!» – выдохнул он. «Это было хорошо! Очень хорошо!» «Дедушка!» – Анастасия сжала кулачок и стукнула по столу. «Не смейся!» Александр вытер выступивший от смеха слезы и покачал головой. «Парень очень хорош», — сказал он с удовлетворением. «Я уверен, он сможет достать черепасуры. У него есть характер». Анастасия снова села и потерла виски. Приходилось прилагать усилия, чтобы вернуть самообладание. Она невольно задумалась, когда в последний раз кто-то мог так вывести ее из себя. Ответа не нашлось. С детства ее учили держать лицо сдерживать эмоции, быть холодной и недосягаемой. Ни один незнакомец не должен был видеть даже намека на слабость. А с этим парнем она чуть ли не кричала, возмущалась, даже потеряла контроль над энергией. Императрица стала неловко, даже слегка стыдно. Дед продолжал рассуждать о древнем артефакте, о его значении, о балансе сил на мировой арене, но Анастасия уже не слушала его. Мысли ее были где-то в другом месте. Почему-то в ее голове всплыли слова наглеца. «Какой я вам ребенок? У меня вообще-то даже бобер есть! Я ого-го какой!» Императрица нахмурилась и сжала челюсти. Причем тут вообще бобер? Что за бред он нес?» «Подожди-ка!» – Анастасия перебила деда. Она потерла переносицу и процедила. «Он что, издевался надо мной, что ли?» Меня довели до зала с лифтами, и вскоре я оказался в кабинете ректора. Юрий Альбертович сидел за столом и с интересом смотрел на меня. «Вижу, вам интересно, что от меня хотела императрица?» – спросил я. «Совершенно нет», – отрезал он. Хотя по глазам было видно, мужика распирает от любопытства. «И правильно», – серьезно кивнул я, – «это важные дела. Они касаются моей сильной крови и наследственности. Больше ничего не могу сказать». Я обещал молчать о том, какое предложение мне сделала императрица. Юрий недоуменно смотрел на меня и пытался понять, о чем я вообще говорю. «В общем, будьте осторожны», — посоветовал я. «Если проболтаетесь, весь императорский рот ополчится на вас. Ведь это касается будущего империи». Я назидательно потряс пальцем. Юрий побледнел, ручка выпала из его пальцев и тихо ударилась об стол. Он уставился на деревянную табличку с золотой надписью, которая стояла на его рабочем столе. «Чего это с ним?» «Да, да, конечно», — пробормотал он. «Я буду молчать. Впервые вижу его таким растерянным. Забавное зрелище». «Ну, удачи вам». Я махнул рукой и вышел из его кабинета. «Не знаю, что там надумал ректор, но надеюсь, он и правда будет молчать. Проблем урода и так хватает». И близкая связь с императрицей только усугубит ситуацию. Я отправился в свое общежитие и оттуда переместился в замок. Первым делом встретился с Аминой и Марго. «У нас в закромах томятся два мастера», сказал я, сев в кресло и подхватив один бублик. «Если Иван и Эльвира согласны, я проведу им ритуал передачи потенциала». Женщины переглянулись, вид у них был не самый радостный. «Вы жалеете врагов?» – спросил я с усмешкой. Они ведь пришли к нам не хлебом торговать. Они пришли убивать. Всех и каждого от мала до велика. Вы и правда думаете, что их стоит жалеть? Нет, вы правы, конечно, — пробормотала Амина. Сейчас же напишу Эльвире и Ивану. Пусть они сразу идут в ритуальную комнату. Попросил я, вставая и захватывая в плен еще пару бубликов. А Илья пускай мастеров доставит. Да, конечно. После ритуала зайду к вам, предупредил я и вышел. Минут через десять все уже собрались в ритуальной комнате. Я коротко объяснил, что именно собираюсь сделать. Эльвира и безопасник побледнели. Это запретный ритуал, напомнил я. Вы должны молчать о том, что здесь произойдет. Усмехнулся, вспомнив слова императрицы. Недавно она говорила что-то похожее про молчание. Конечно, кивнула Эльвира. Мы не будем болтать, подтвердил Иван. Ритуал передачи потенциала сам по себе не так сложен. Особенно сейчас, когда у меня есть источник ритуалиста. С поддержкой искусственного источника я стал еще сильнее, чем раньше. Сперва провел над обоими ритуал Яксура, чтобы увеличить их связь с Маной, после сразу перешел к ритуалу передачи потенциала. На каждый ритуал ушло по 15 минут. Они прошли штатно, без проблем. Катя отпросилась с работы, чтобы помочь восстановиться Эльвире и безопаснику после тяжелого ритуала. Я оставил этих двоих лекарки и вернулся в кабинет рода. Сел в кресло, взял бублик и задумчиво закрутил его. «У меня есть новости», — сказал я. «В академии случилось кое-что интересное. Я заключил соглашение, благодаря которому проблема с мозгом кристаллической обезьяны будет решена в ближайшее время». «Что?» — воскликнула Амина. На лице ее появилась искренняя радость. «Вы... вы действительно это сделали?» Марго тоже сияла. «За последние дни мы поняли, насколько редок этот ингредиент», — возбужденно сказала она. «О нем не слышали десятилетиями. Я даже не представляю, где его можно отыскать. Разве что в императорских сокровищницах». Я мысленно хмыкнул. Точно она подметила если все пройдет гладко через неделю мозг будет у нас сказал я что там с аукционом на котором будет выставлен глаз грифа он пройдет послезавтра в столице отозвалась амина схожу с вами кивнул я мы подали заявку на трех человек добавила марго я останусь в замке а илья составит вам компанию давайте поговорим о долгах я перешел к следующей теме сколько мы сейчас должны сегодня утром «Я закрыла долг на 10 миллионов», — слабо улыбнулась Амина. «Осталось 38. Часть суммы, которую мы получили от Юсуповых Шнайдеров, ушла на покупку ингредиентов и подготовку к защите от атаки трех родов. Еще часть я выделила для восстановления завода. Как минимум, нам нужно самим нанимать работников». «Правильно», — кивнул я. «Нам не нужны шпионы на производстве. Оставлю это вам. Что там дальше?» «Два Грифона полностью восстановились», — вставила Марго. «Артур пытается объездить одного из них, но у него не особо получается». «Артур?» — удивился я. «Он же метаморф, насколько я помню». «Да», — подтвердила Амина. «Но грифоны ему очень нравятся. Я не стала запрещать. Полноценным всадником он не станет, но разведчик из него выйдет хороший». «Второго нужно отдать Эльвире», — сказал я. Она, Макветра, станет идеальным всадником. Согласна, кивнула Амина. Я уже говорила об этом с ее матерью. Мать Эльвиры тоже Макветра, но она уже в возрасте и явно не станет залезать на Грифона. А вот Эльви еще молодая, у нее есть потенциал всадника. С нами связался граф Вознесенский, знакомый графа Мирского. Я о нем упоминала, перешла к следующей теме Марго. Он хочет исцелить свою жену от проклятия. «Мы пока ведем переговоры. Позже предоставлю вам детали». «Отлично», – кивнул я. «Новому клиенту я всегда рад, особенно графу. Если он не смог вылечить проклятие жены, значит, там что-то мощное. Вдруг смогу получить еще одну проклятую жемчужину». У Амина зазвонил телефон. Она выслушала говорившего и нахмурилась. «Прибыл барон Биркин. Он заявил, что представляет графа Рудакова и требует его принять». «Ведет себя весьма нагло». «Ну, пожал я плечами. Пусть приходит. Послушаем, что он хочет сказать». «Вы хотите присутствовать?» уточнила Амина. «Да, но под маской бобора. Новости о странном ритуалисте уже должны были распространиться, да?» «Так и есть», подтвердила Марго. «Многие заметили исцеление дочери графа Мирского и узнали, что именно произошло. Я сходил до ритуальной комнаты и там переоделся». Опустил капюшон так низко, чтобы не было видно глаз. Они у меня приметные, хоть и не уникальные. На всякий случай спустился в хранилище и накидал в барсетку несколько ингредиентов. Если этот барон будет чудить, прокляну его. Благодаря финансированию наших дорогих спонсоров в хранилище было полно ингредиентов. Какие же хорошие наши дорогие спонсоры! Дай бог им крепкого ослиного здоровья! Вернувшись в кабинет главы рода, я сел в кресло. Бублики не стал брать. Я ведь теперь мрачный ритуалист Бобр. Страшный и ужасный. Меня должны бояться. Через пару минут дверь открылась. Вошел крупный мужчина в дорогой одежде. Он осмотрел обстановку с плохо скрытым презрением и уставился на Амину. «Я представляю Академию Истока», — торжественно начал он. «Ого, как быстро!» Ректор намекнул, что меня будут переманивать в другие академии, но чтобы так скоро. От имени графа Рудакова я требую, чтобы ваш внук, Руслан Юсупов, немедленно перевелся в нашу Академию, нагло заявил барон. Вы должны расторгнуть контракт с Красной Академией, оплатить все неустойки и отправить внука к нам, если не хотите проблем. Повисла тишина. На меня накатила злость. Отношение этой свиньи к моему роду вывело меня из себя. Абсолютное неуважение. Даже больше, презрение, как к черни. Не выдержав, я расхохотался. Мужчина вздрогнул и резко повернулся ко мне. «Ты еще кто такой?» – рявкнул он. «Иди отсюда, клоун!» – посмеиваясь, сказал я. «Ты хоть понимаешь, куда пришел дурачок?» Мужчина начал багроветь от ярости. А я только сейчас понял, что под влиянием эмоций Не заметил, как выпустил свою кровь и начал рисовать под столом ритуальный круг. «Да как вы смеете?» – заорал он. «Это ты как смеешь, ничтожество!» – процедил я, потянувшись к искусственному источнику. Ловко достав из барсетки небольшой контейнер, я вывалил его содержимое под стол. Затем бросил туда же горсть камней силы и выхватил жезл. Барон тут же отреагировал. Кольцо на его пальце засверкало, запуская трансформацию тела. Но он не успел. Я прочитал короткое заклинание, и ритуальный круг вспыхнул. Из-под стола вырвался сверкающий туман, который окутал барона. А в следующее мгновение раздался пронзительный виск. Я рассмеялся, услышав его. «Проклятие сработало!» Туман развеялся, представив нам того же барона, только со свиной рожей и громадным пятачком. Его руки и ноги превратились в копыта. Кольцо-концентратор со звоном упало на пол и покатилось. Мужик испуганно похрюкивал и постоянно теребил одним копытом другое, словно пытался нащупать кольцо. «Проваливай отсюда, если не хочешь остаться навсегда свиньей», — предупредил я. Злость во мне постепенно угасала. Мужик в панике закрутил башкой. Ввали отсюда, я сказал!» — прикрикнул на него. Испуганно взвизгнув, барон развернулся и вылетел из комнаты, напоследок махнув хвостиком. Я негромко рассмеялся. Получилось жестко, но задело. Впредь сто раз подумает, прежде чем проявлять такое неуважение к роду Юсуповых в моем замке. Идиот несчастный. Амина и Марго сидели бледные, как мертвецы. «Нам такое не простят», пробормотала Амина. «Точно не простят». «Да и плевать», отмахнулся я. «Одним врагом больше, одним меньше. Им же будет хуже».